Вот так еще до исхода лета число сподвижников Турина умножилось до великого воинства, и отброшена была мощь Ангбанда. Вести о том дошли даже до Нарготронда, и многие преисполнились нетерпения, говоря, что если какой-то изгой способен чинить врагу такой урон, так что же под силу владыки Нарога? Однако ародрет король Нарготронда, не желал ничего менять. Во всем следовал он примеру Тингала, с которым обменивался тайными посланцами. Был он мудрым правителем, сообразно мудрости тех,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 Что бы ни делал он и не задумывал в ходе этой войны, запрещается ему переступать границы Нарготронда и загонять туда орков. На иную помощь, кроме как вооруженными воинами, двое вождей могут рассчитывать, будь и возникнет у них нужда. На это, по слухам,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 всем землем между Тайглином и западными пределами Дариата. И объявив себя владыкой того края, взял себе новое имя — Гортл, грозный шлем, и вновь воспрял духом. Белегу же казалось ныне, что шлем произвел в Турине иную перемену, нежели уповал он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 Как ты ко мне вернулся? Или замысел мой не обернулся во благо? — Все хорошо ныне, — отвечал Белик. Враги наши напуганы, ибо их застали врасплох. И впереди у нас хорошие дни до да поры до времени. — А что потом? — спросил Турин. — Зима, — отозвался Белик.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 к недоброму умыслу. Однажды на исходе года Гном сообщил людям в барен дон что вместе с сыном Ибуном уходят собирать коренье для зимних запасов. На самом деле затеяли они отыскать прислужников Моргота и отвезти их к убежище Турина.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 Пусть ему за каждого убитого и пленного заплатит железом по его весу, а за турина и белега золотом. Пусть дом мима, будучи очищен от Туриного отряда, останется хозяину, и самого его никто не тронет. Пусть белега, связанным, передадут миму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 Орки же, ведомые мимом, вышли на ровный уступ у дверей и оттеснили Турина с Белегом ко входу в барен -Данвет. Несколько его людей попытались вскарабкаться по ступеням в скале и были убиты орчьими стрелами. Турин с Белегом отступили в пещеру, и завалили проход тяжелым камнем. В этот бедственный час Андрак сообщил им о потайной лестнице, которая выводила к плоской вершине Амонрут. Тот случайно обнаружил ее, заплутав в пещерах, как говорилось выше. По этой лестнице Турин и Белик и еще многие поднялись на вершину,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 Доблеснее прочих сражался Андрок, пока не пал смертельно раненой стрелой на верхней ступени наружной лестницы. Тогда Турин и Белик и еще десятеро уцелевших отступили к середине вершины, где высился стоячий камень, и, встав вокруг него кольцом, защищались, пока не погибли все, кроме Белега и Турина. А на этих двоих орки набросили сети. Турина связали и уволокли прочь, связали и раненого Белега. И оставили его лежать на земле, прикрутив за запястье и лодыжки к железным кольям, оббитым в скалу. И вот орки, отыскав то место, где начиналась потайная лестница, спустились с вершины в Баренданвет и осквернили его и разграбили. Мимо они не нашли. Тот сохранился в пещерах. Когда же ушли орки с горы Амонгрут, На вершину поднялся Мим и, приблизившись к неподвижно распростершемуся на земле Белегу, злорадно возрился на него и принялся точить нож. Но Мим с Белегом были на каменистой вершине не одни. Андрак, невзирая на смертельную рану, Прополз между трупами к ним И, схватив меч, ткнул им в гнома. Визжа от страха, Мим бросился к краю утеса и исчез. Он сбежал вниз по крутой козьей тропе, Известной только ему. Андрак же из последних сил Перерезал путы на руках и ногах Белега, И освободил его, и, умирая, молвил, «Раны мои слишком глубоки, даже тебе не исцелить их».